Андрей попал в свою квартиру недалеко за полдень. Он долго лежал на кровати и смотрел в потолок, копаясь в себе и пытаясь понять, что делать дальше. Террористы, проблемы Нью Даун, Лиза, Кэтрин, бессмертие. Торнадо этих мыслей бушевал в голове и не желал рассеиваться. Выспаться бы, а там, глядишь на свежую голову, всё само по полочкам разложится. Но сон не шёл. Он снова подумал о Кэтрин. Может быть, она здорова, у неё и характер другой был бы. Его мысли постепенно переключились на Лизу. Он вспомнил просьбу Лукасевича и посмотрел на часы. Пол третьего. Может позвонить Лизе? Кажется, теперь настроение у него подходящее, чтобы попечалиться вместе с ней. Руки будто сами взяли телефон и набрали её номер. «Алло?» Голос у него был приятный и немного напуганный. Номер-то Андрей набрал, но с чего начать разговор? Он в ступоре лежал на кровати, не зная, что сказать. «Алло, кто это?» «Привет!» Наконец, выдавил он а себя. «Это Андрей Писарчук. Мы с тобой виделись на Уэмбле. Я работаю на Мэтта и твоего отца». «Привет, Андрей». Лиза, похоже, растерялась не меньше, чем он. «Я это... Хотела пригласить тебя в кино, например, или в ресторан. Я тут один совсем и не знаю, куда можно пойти. И вот подумал, может, ты бы показала мне пару хороших мест и компанию составила». «Спасибо за приглашение, но я вряд ли буду тебе полезной». «Я избегаю людных мест, поэтому...» Андрей представил, как она разводит руками. «Может, прогуляемся в парке?» «В парке?» Лиза чуть ли не воскликнула от удивления. «Ты точно в Лондоне?» Он выглянул в окно и с удивлением обнаружил монотонный осенний дождь. Небо затянуто сплошным серым одеялом, нилоскута просвета. «А я и не заметил, какая погода сегодня», — подумал он. «Что же придумать? Наверное, придется отложить». Тишина затянулась. И он уже был готов извиниться и попрощаться, когда Лиза смущённо сказала. «Это, наверное, прозвучит не совсем прилично, но если совсем скучно, приезжай ко мне. У меня редко гости бывают. Буду рада». Она ненадолго замолчала, а потом добавила с несколько наигранным весельем. «Можем и фильм посмотреть, и еду заказать. Два в одном». «Хм, не вижу ничего неприличного». Андрей тоже попытался добавить нотку веселья. «Вот если бы это Кэтрин предложила, это было бы неприлично. В моих фантазиях так уж точно. «Тогда я вышлю тебе адрес». «Давай, скоро буду». Он первым отключился. Через несколько секунд пришло сообщение от Лизы. Оказалось, что она живёт совсем недалеко, минут десять пешком. Андрей ещё раз выглянул в окно. «Точно пойду пешком, и лучше без зонта». Он представил, как подставляет голову под капли, и холодный дождь постепенно вымывает из него все страхи и переживания. Хотя это уж точно будет неприлично. Перед выходом он остановился и посмотрел в зеркало. угрюмый, помятый во всех смыслах и небритый. «Пойдёт». Быстро натянул куртку, вступил в кроссовки, секунду поколебавшись, взял зонт и шагнул за дверь. Несмотря на дождь, воздух оказался достаточно тёплым, а прогулка даже приятной. Подойдя к дому, Андрей почувствовал себя свежее, но душе немного полегчало. Лиза жила в таунхаусе с ярко-красной дверью, ромбовидная табличка с номером и древнего вида дверной молоток, а на стене рядом вполне современный домофон. Андрей вдруг почувствовал внезапный приступ волнения. Ощущение такое, будто он на свидание пришёл. Он набрал воздух в грудь и ткнул пальцем в кнопку на домофоне. «Да, это я, Андрей». «О, я не ожидал от е б я так скоро. Проходи, пожалуйста». Замок на двери щёлкнул. «Я сейчас спущусь». Андрей сложил зонт, аккуратно т о л к н у л дверь и вошёл в дом. Небольшой коридор с дверьми по обе стороны. За ним обширная гостиная, разделённая на две зоны лестницы на второй этаж. В левой зоне кухня, в правой – огромный телевизор, большой яркий диван напротив и книжные шкафы по краям. Стильно, уютно. б е з ш у м н о ступая, по лестнице спустилась Лиза. Она нерешительно замерла на последней ступени, держась одной рукой за поручень, а второй придерживая длинный вязаный кардиган. Из-под него выглядывали зелёные гамаши. «Привет!» – она смущённо улыбнулась. «Привет!» – Андрей сам чувствовал себя неловко. Но внешний вид Лизы и её открытые доверчивые глаза действовали на него успокаивающе. Он ведь тоже выглядел не лучшим образом. А так они на равных. Чуть ли не встреча старых друзей, когда в н е ш н е м виде никто не парится. «Да я здесь живу недалеко. Только вот не догадался ничего купить. Припёрся с пустыми руками». Он вымученно улыбнулся и показал руки. «Не страшно. Сейчас что-нибудь закажем. Как ты можешь догадаться, по части заказов еды на дом у меня большой опыт». Лиза, наконец, спустилась с лестницы и сделала пару шагов к нему. «Ты голоден?» Андрей только сейчас понял, что с самого утра ничего не ел. Раньше и не хотелось, но сейчас у него будто бездна в животе образовалась. «Не очень», — соврал он. «Но каких-то закусочек заказать можно. Смотреть кино всегда интереснее, когда есть что пожевать». В этот раз улыбка получилась сама собой. «Окей, тогда...» — Лиза достала из кармана телефон и, перебирая пальцами по экрану, на несколько секунд сосредоточилась только на нём. Тогда предлагаю этот ресторан. В них очень вкусные бургеры и снеки». Андрей подошёл к ней вплотную и через плечо заглянул в телефон. Затем набрал название ресторана в своём телефоне. «Согласен, но плачу я». Он перешёл в меню доставки на сайте ресторана и показал свой телефон Лизе. «Ты что будешь?» ь э я, честно говоря, люблю поесть», — Лиза и з о б р а з и л виноватую улыбку. «К тому же они очень вкусно готовят, а я почти не ела сегодня». В общем, раз ты платишь, я буду трюфельный бургер, жареный сыр и эклеры на десерт. Звучит как вызов. Я вообще-то тоже люблю поесть, засмеялся Андрей. И девушке в этом точно не уступлю. Значит, я буду... Он полистал меню. Бургер Азия, крылышки барбекю, луковые кольца с чили, две пинты стаута и фисташковые пирожные. Андрей быстро выбрал все нужные позиции и тут же оплатил заказ. Сообщение на сайте пообещало доставку в течение получаса. Готово. Он повернулся к Лизе. Та смотрела на него, улыбаясь, но быстро отвела глаза. «Пишут полчаса, и бургеры у нас». «Но раз у нас есть полчаса, предлагаю провести небольшую экскурсию по дому. Не хочу выглядеть негостеприимной». На первом этаже, в дополнение к гостиной, кухне и санузлу, располагался рабочий кабинет и небольшая кладовка с выходом на задний двор. Комнаты на втором этаже ничем выдающимся не отличались. А вот в подвале ждал сюрприз. «Мастерская л и з а Картины, покрывающие большую часть стен, пара незаконченных полотен на мольбертах, сильный запах краски и одно узкое окно у самого потолка. Андрей неспешно прошёлся вдоль стен, оценивая работы. Лиза часто играла с перспективами и образами, из-за чего картины получались необычными и многослойными. «Круто!» – искренне восхитился Андрей. «Как называется этот стиль? Экспрессионизм? Сюрреализм?» «Немного того, немного этого…» Лиза засмущалась, отвернулась к окну, профиль к Андрею. Он опять заметил слуховой аппарат. «Нет, правда круто. Ты их не выставляла?» «Выставляла пару раз. м э т помогал. Но на выставки не ходила, сам понимаешь». Она вздохнула. «А очень хотелось бы увидеть реакцию зрителей». «Ну, реакцию одного ты только что видела. Уверен, таких там было много. А кто твой любимый художник?» «Сложно выбрать кого-то одного», — Лиза задумалась. «Но в голову сразу пришёл Дали, Гигер, Бексинский. У меня очень специфический вкус». Из перечисленных я только Дали знаю. Он крутой. Фильм «Чужой» смотрел? ф конечно, это же классика. Но вот самого «Чужого» создал Гигер, например. У Андрея зазвонил телефон. Курьер прибыл. Пока Андрей забирал заказ, Лиза принесла в гостиную небольшой деревянный столик и поставила его перед диваном. Предлагаю е с т ь здесь. Сразу и фильм посмотрим. Они наугад выбрали в онлайн-кинотеатре фильм, оказавшийся пошлой, но смешной молодежной комедии, распаковали коробки и приняли за еду. Лиза не соврала, в этом ресторане умели готовить. Бургер был сочным, крылышки пикантными, а луковые кольца вообще самыми вкусными из тех, что он когда-либо пробовал. Они хорошо сочетались со стаутом, довольно крепким, как отметил Андрей после первой бутылки. Андрей практически сразу заметил в тумбе под телевизором PlayStation, но дождался, пока закончится фильм. «Играешь?» «Андрей, я живу одна, почти не выхожу, и у меня нет друзей. Что мне ещё остаётся делать?» – ответила Лиза с несколько шокирующей прямотой. «Я тоже люблю игры. Можно посмотреть твою библиотеку?» «Конечно. Можем и сыграть, если захочешь». Она включила приставку и вручила Андрею джойстик. Второй положила рядом. «Серьезно? Мортал Комбат?» «Не пойму, что тебя так удивляет?» Лиза пожала плечами. «Я думал, в такое только мальчики играют». «Ох уж этот ваш мужской шовинизм!» вздохнула Лиза. «Снова звучит как вызов», — Андрей осклабился. «Сыграем?» «Давай. Я возьму женского. на этом слове Лиза сделала акцент, персонажа. «Если ты рассчитываешь, что я как джентльмен не буду бить женщину, то предупреждаю, в этом случае правила этикета не работают». Первый раунд они шли на равных. Когда полоски здоровья бойцов снизились до критических отметок, Андрей все же первым донес удар и забрал победу. Он самодовольно приосанился и бросил на Лизу мимолетный высокомерный взгляд. Во втором раунде он не смог ударить ее ни разу. В третьем он всё же попал по ней в перерыве между двумя невероятными комбо, которыми она просто уничтожила его бойца. На экране появилась надпись «Finish Him». Лиза посмотрела на Андрея невинными глазами. Затем его персонажу вырвали позвоночник. «Я требую реванш», – заявил Андрей, но добавил тише. «Только возьмём других персонажей». Его терпения хватило на три матча. Его бойца порвали на части, испепелили и обмотали собственными кишками. «Как ты это делаешь?» – он бросил джойстик на диван. «Я же тебе говорила», – сладким голосом пропела Лиза. «У меня много практики. К тому же я участвовала в создании нескольких локаций и графики для кат-сцен. «Ты…» – Андрей задохнулся от удивления. «Ты участвовала в создании Mortal Kombat?» «Этой части. Я занимаюсь графическим дизайном. В наше время это можно делать, не выходя из дома. Рисую сцены, персонажей, анимирую их. Я сотрудничаю с разными компаниями. Мне нравится. У Андрея отвисла челюсть. Эта девушка полна сюрпризов и совсем не соответствовала тому унылому образу, который он сам себе нарисовал. «Ах, Лиза, Лиза!» – думал он по ходу домой. «Почему же ты хотя бы в половину не так к р а с и в о как Кэтрин? Я бы уже завтра к Лукасеевичу свататься пошёл». Лишь войдя в квартиру, он вспомнил о прежних заботах и о Мэтте. С минуту повертев телефон в руках, он отправил ему сообщение. «Я в деле».